В молчании вернулись во дворец и, едва вышли из повозки, услышали «Риаты, Найтес, живо в управлении!» Огляделись, несколько удивленные прозвучавшим из ниоткуда голосом. Вампиры-стражи прониклись с сочувствием к несчастным нам и указали на стол. Присмотревшись, мы разглядели морфа. «Вам повторить дважды?» Ехидно полюбопытствовал он, неторопливо поплелись к входу. По дороге Юр вдруг сказал. «И что это я себя таким несчастным ощущаю?» Я промолчала. Юр после недолгого молчания спросил шепотом. «Тьер очень суровый». Молча кивнула. Идти уже совсем никуда не хотелось. Юрау было жалко, себя было жалко. А того, что в тупике оказались, было жалко больше всего. Хотелось чуда. Большого, неожиданного и спасительного, а еще желательно загадка раскрывающего. Но сегодня все было против нас. Стоило войти в холл, как мы столкнулись с демоном Ултаном Шевром. — Вы! — прошипел заместитель лорда Тьера, стремительно меняя цвет глаз. — Вы! — пока и намолчим. Демон глухо прорычал, затем прошипел. — Госпожа Ряте, на второй этаж вас ожидает леди Тьерр. — И два часа вы должны находиться при ней, распоряжение лорда Тьера. Офицер Найтес, проводите партнера и возвращайтесь в управление. — Вот бездно! — Исполнять! — рыкнул лорд Шейвр. Мы потащились к лестнице, шли медленно. Я так вообще с удовольствием растянула бы этот путь часа на два. — И почему сразу к леди Тьер? — остановившись, спросила я. Видимо, в управлении допрос проводят. Дроу пожал плечами. Возможно, не только гнома. Тьер действует быстро. Вот он тебя и отправил к мамочке, чтобы ты на экзекуции не присутствовала. Мы начали подниматься по лестнице. Медленно. Так медленно, как только могли. Но лестница все равно закончилась. А там нас уже ждал один из тех лордов, что пытался сопроводить в прошлый раз. Госпожа Риатте... Офицер Найтес как-то издевательски поприветствовал полудемон. Леди Тьер не дождалась вас, так что следуйте за мной в танцевальную залу. И вот она, огромная, мрачная и жуткая бездна. За посыльным нам пришлось идти быстрее, чем хотелось бы нам, но медленнее, чем ожидал он. Еще и поговорили в дороге. «Дей, ты танцы лорда видела?» — спросил Юрал. «Мне даже...» «Довелось в одном из них поучаствовать», — грустно ответила я. о протянул дрон «Знаешь, темные гордятся своим умением сдерживаться. Вот и танцы у них сплошная тренировка выдержки». Любопытное замечание, а главное, полностью истине соответствующее, но все равно краснее при одном воспоминании. Полудемон грациозно обернулся, смерил нас насмешливым взглядом и повел дальше к уже очень знакомой, не так давно выбитой двери. «Юр!» – простонала я. – «Не бросай меня!» «Вместе до конца!» – решительно заверил партнер, сжимая мою ладонь. «До самого значительного золотого запаса в Империи, Дэй! А до тех пор даже не надейся отлынивать от работы!» «Утешил! Перед нами любезно открыли двери. Пришлось войти». Второй традиционный танец при дворе темной империи. Оглушительная, бьющая по нервам мелодия. Пары в страстных объятиях кружащиеся по залу. Крон принцесса, огнем волос, выделяющиеся среди танцующих. Мы с Юрао, застывшие на пороге залы в момент, когда, разорвав страстные объятия леди приседают, не отрывая взгляда от партнера. А я два дня на голодном пайке, простонал дро. «И?» – оторопев от подобного признания, спросила я. «И я не выдержу!» – сознался Юрао, отпуская мою ладонь. Ладонь не отпускалась, всеми пальцами вцепившись в руку Дроу. «Дей!» – она сама, правда! – нагло солгала я. Видимо, влияние темных лордов сказывалось. «Дей!» – жалобно смотрю на Юрао, очень жалобно. «А я предупреждал!» – поучительно начал он. Разом забыв о танцующих. — Я тебе сразу сказал «Контракт-дэй», и вот там, черным по белому, и прописала бы никаких танцев. Еще раз взглянула на танец, нервно сглотнув, сказала «Пошли к Стригоям». — Не прошло и года, — хмыкнул Юрао и развернулся, чтобы открыть дверь. Увы, нас уже заметили. Музыку оборвали на самом трогательном моменте, и едва стекла перестали дрожать от мелодии, Раздалось ласковое восклицание леди Тьер. «Деюшка!» А затем уже недовольная. «Почему так долго?» А в дверях оказались стоящими оба полудемона. И лица такие, без боя не сдадутся, сразу видно. «Как замечательно!» Леди Тьер уже направилась к нам. «Это будет твой партнер, пока Риан занят?» Юр взвыл. «Идемте!» «Не замечая нашего отчаяния, Леди подтолкнула нас к окнам. «Сейчас прогоним весь танец сначала, а потом ваша очередь». И только я собралась возмутиться, как леди коварно добавила. «Кстати, Найтес, не вас ли разыскивал разгневанный лорд шейвер Не знаю, что вы сотворили, но поверьте, танцы наименьшие из наказаний, которым вас могли подвергнуть. Я вообще искренне удивлена мягкостью Риана». Обычно он подобное не прощает. И Дроут тут же расхотелось уходить, а мне возмущаться. «Музыка!» – скомандовался Крамонстр, оставляя нас стоять у окна, а сама отошла к небольшому столику, где помимо нее находилось еще несколько леди, бурно что-то обсуждая. Наверное, свадьбу, так как я разглядела лист с заголовком меню. Да, леди Тьер отличалась повышенной деятельностью, истинная темная. План действий. Выбиваем стекло, прыгаем на деревья. Дальше перебежками до ворот, а там свои прикроют. — Ты кентавров имеешь в виду? — безразлично спросила я. — Их не стало тридцатью рау. — Дэй, а ты о чем думаешь? — Чудо хочу, — призналась я, глядя на начинающийся танец. Тихая в начале... Подобная нарастающему шуму ветра мелодия била по ушам и духовыми, и струнными, вступающими разом. И танец, подобный танцу двух уносимых ветром листков, когда пары кружились, едва касаясь пальцами рук друг друга, стремительно превращался в нечто очень тренирующее выдержку. «Очень похоже на танец семи демонов», задумчиво отозвался Юрао. Один из традиционных танцев в хаосе. Только там партнеры меняются. И получается три девушки и семеро мужчин. А еще мелодия ускоряется постоянно. Если я прав, сейчас будет бездна. Бездны не было. Был танец, в котором партнерши, обвив талию партнера одной ногой, так, что эта самая нога до бедра приоткрывалась платьем, совершали прогиб назад, касаясь руками пола. Лично я на такое не способна не только из моральных соображений, но и по физическим показателям. И вот в этом положении лорды подхватывают леди за талии и кружак. Ловлю на себе испытывающий взгляд Юрао. Скептически поджав губы, Дроу сообщил. Нет, ты не потянешь. Это я и сама понимала. А танец продолжался. И подхваченные все так же леди теперь были подняты вверх все в том же вращении. Смотрелось потрясающе красиво, но участвовать в этом я категорически отказывалась. «Окно — парк кентавры», — напомнил план действий партнер. «А потом…», — простонала я, — «Уйдем в подполье, будем работать на врагов Империи, кстати, платят больше…» Зерно здравого смысла во всем этом имелось, но, самое главное, в предложенном развитии событий не имелось танцев а это уже был огромный плюс. Молча и выразительно посмотрела на окно. – да я не отвлекайся! – свекромонстр не дремнил. Наблюдаем танец. Танец дошел до приседаний с неразрывным касанием уже лорда вперед леди. – О, смотри! – Юр дернул за руку. Вот тот второй справа явно пользуется ситуацией. Пальцы второго справа от двери лорда словно невзначай пробежались по груди, едва дышащей от подобного леди. И все это в положении глаза в глаза, а после едва заметная победная ухмылочка у лорда. — Это он зря! Малышка не повелась! Кажется, друг вошел в азар. — О, смотри на ее левую ножку! Ножка леди в очередном элементе танца чуть сместилась, словно невзначай, и каблук основательно припечатал ногу лорда. Темный улыбка-то с его лица не исчезла, но ну победной ухмылочкой более не светилась, а вот в глазах проскользнул азарт. Однако стоило лорду, при исполнении следующего элемента, когда его рукам полагалось скользить по плечам и до талии, скользнуть чуть ниже, раздалось гневное «Лорд Ниас!» Свекромонстр бдит всегда. Кстати, я бы прописал в контракте запрет на приближение свекрови или ограничил диаметром в 100 шагов. Замечательная идея, с тоской подумала я. И тут случилось чудо, самое настоящее чудо. Взревело синее пламя. Оно вспыхнуло прямо посреди зала, распугав танцующих, а едва пламя угасло, Зору нашему предстал лорд Даррен Элохор в черной форме магистра смерти, с заплетенной косой и с двумя рукоятями от кинжалов.